Глава четвертая. Белла Машина ехала в мою сторону. Приближающийся шум двигателя и свет фар будоражили нервы. Сейчас меня заметят, а спрятаться негде. Не хватало только, чтобы меня в воровстве обвинили. Натянув пониже шапку, я застыла. Автомобиль остановился. Ощущение, что сердце стучит в голове. Хотя я знаю, что это пульс зашкаливает от страха. Дверь открылась. четкие быстрые шаги направлялись в мою сторону. Опасливо подняла взгляд и, тут же, гордо задрав голову, отвернулась. Где-то недалеко залаяла собака. «Садись в машину», — прозвучал суровый приказ. Я отметила, что мужчина успел одеться. «Спасибо. Не надо меня довозить. Я такси вызвала». Нагло солгала, не испытывая при этом ни капли смущения. На Рената старалась не смотреть. «В машину сядь, пока с тобой еще чего-нибудь не случилось». Извинений не последует, поняла я. «Можете возвращаться и спать спокойно. На улице я в большей безопасности». Прямо посмотрела ему в глаза и добавила. «За свою жизнь я буду отвечать сама, защитники. Тем более такие мне не нужны». Продолжайте и дальше оправдывать своего друга-насильника, срываться на женщинах и выгонять их на улицу среди ночи. Я сыта по горло вашим хамским поведением. Все, что накопилось, мне необходимо было выплеснуть. И так как я теперь на него не работала, можно было не сдерживаться. Даже его горящей яростью взгляд меня не мог остановить. Возвращайтесь за свой высокий забор и продолжайте считать себя порядочным мужчиной. До свидания я молча отвернулась от рената который продолжал возвышаться надо мной высказалось и на душе стало легче меня резко дернули и поставили на ноги я не собираюсь до утра с тобой перепираться быстро села в машину его там баба ждет а он тут со мной разборки устроил куда вы меня собрались вести оставьте меня уже в покое он забрал чемоданы и понес его к машине Я вынуждена была побежать за ним, ведь там находилось все, что у меня имелось. Ренат закинул чемодан на заднее сиденье, открыв переднюю пассажирскую дверь, он обошел и сел за руль. Я, недолго думая, залезла в машину. Этот упертый мужик не отстанет, а воевать с ним сил у меня не хватит. Пусть хоть до вокзала довезет. Автомобиль развернулся, и мы поехали обратно. Я не понимаю, что происходит! Зачем? Я не вернусь к вам. Не выводи меня из себя, белочка. Прекрати шарахаться. Я не насильник. Мой друг был пьяный и спутал себя с другой. В это оправдание я не поверила. Утром он извинится. А ты сейчас вернешься в свою комнату, а с утра продолжишь работать. Об этом инциденте забыли. Забыли? Забыли? Все во мне кричало от возмущения. Рина резко нажал на тормоз и полностью развернулся ко мне. «Я был неправ. Этого достаточно?» От его холодного, колючего взгляда я поежилась. «Нет», — мысленно крикнула. Жаль, что я была не в том положении, чтобы спорить и ставить условия. Я ничего не ответила. Машина плавно покатилась к особняку. «Как-нибудь притремся». Я в собственном доме чувствовала себя гостей. Со Степаном сложно было ужиться. Отдушиной являлись Мила и Марк. В отсутствие брата мы могли часами с ней болтать. Я готовила, она убирала. Вместе с ней делили заботу о малыше. В этом доме не было никого и ничего, что мне могло бы понравиться. Надеюсь, он редко бывает дома. Ренат донес чемодан до моей спальни. Не сказав друг другу ни слова, мы разошлись. Покидать комнату мне больше не хотелось. Я стояла у окна, меня душила злость. Пришлось переступить через свою гордость и остаться в этом доме. Все из-за Степана. Он мужчина, король, а я жалкая женщина, которой не принадлежит ее жизнь. Я все еще не разделась. Открыла окно и уставилась в ночное небо. Умыться после лобзания обидчика я так и не успела. Скинув верхнюю одежду, отправилась в душ. В доме было тихо, но недолго. Стоя под струями теплой воды, я услышала страстные охи. Любовники, скорее всего, были у бассейна, который находится на нулевом этаже. Чтобы все это не слушать, я быстро помылась и вернулась в спальню. Комнату проветрила, но вот такое ощущение, что нахожусь в печке. Это у меня все внутри пылало. Открыла окно и вернулась под одеяло. Это надо же, не прошло и десяти минут. Теперь страстная Ария в женском исполнении долетала до меня со второго этажа. Так и хотелось им крикнуть, чтобы они закрыли дверь, которая ведет на балкон. Этот марафон не прекращался до утра. Я уже закрыла окно, накрыла голову подушкой, а до меня все равно долетали ее стоны. Им хорошо, а мне рано утром вставать и завтрак готовить. Не понимая, зачем так кричать. Не может Алмазов ей рот прикрыть, а лучше подушкой придушить. Сон окончательно пропал. Я не хотела анализировать свое состояние, но вопросы все равно всплывали в голове. Почему мне так неприятно осознавать, что они занимаются любовью? Почему мне так душно даже при открытом окне? Возмущённая и злая в пять утра, я отправилась снова в душ. Невыспавшаяся и раздражённая, я вошла в кухню. Завтрак сообразила из того, что нашла. Времени было много. Я успела испечь яблочные кексы, в которые вместо обычной белой муки добавила перемолотую в блендере овсянку. А вместо сахара положила его заменитель. Кексами и кофе вряд ли я накормлю мужчин, особенно гризли, поэтому принялась готовить что-нибудь более сытное. Запекла рулеты из кабачков, начиненные тертым сыром и куриным мясом. Решила подать их вместе с омлетом. Хозяева уже встали. Я слышала, как переговаривались мужчины в гостиной. Первым в кухню вошел бугай. Краем глаза видела, что он стоит в дверях и ждет, что я на него посмотрю. Я пыталась разобраться в своих чувствах. С удивлением обнаружила, что я его не боюсь, да и злюсь больше на хозяина дома, чем на бугая. Оторвав взгляд от тарелок, я посмотрела на мужчину. А ведь он ничего. Сегодня Гризли не был лохматым и неопрятным. Да, борода, но ухоженная. Влажные волосы, зачесаны назад. Красивый мужественный овал лица, твердый подбородок, глаза голубые-голубые, брови словно хмурятся, а взгляд мягкий, добрый. На его пухлых губах появилась широкая улыбка. Привет! Как бы смущенно произнес Гризли. Здравствуйте. Я продолжала корчить из себя гордячку. Его трезвая, приятная наружность не повод расслабляться. С мужчинами лучше продолжать держать дистанцию. «Не злись. Тебе не идет. Я, занимаясь своими делами, никак не отреагировала на его слова. «Ты меня за вчерашний, извини. Не хотел я тебя обидеть. Занесло. Хорошенькая ты, даже очень. А я пьян был». Извинялся искренне, разволновался и свою идеальную прическу растрепал пятерней. «Ну, ты...» «Ты и сама поняла. Увлёкся. Я бы тебя не тронул. Захотелось немного ласки». «Вы её не там искали», — строго произнесла я. «Не спорю. Извинения примешь? Я искренне, белочка». Я остолбенела. Так меня только родители называли. Теплые воспоминания и мягкий тембр его голоса сделали своё дело». Если пообещаете больше не распускать руки... Хотела строго сказать, но получилось так себе. Обещаю. Не хочу, чтобы алмаз вновь кулаки распускал. Подмигнул он мне, растирая челюсть. Удар у него тяжелый. Думаю, у вас не легче. Он усмехнулся. Я умею признавать ошибки. Вчера был неправ, получил за дело. Ренат меня немного в себя привел. В удар он не вкладывался. Грезли подошел и сел за стол. «Отвратный на тебе костюмчик!» — скривил он губы. Осмотрев себя, я улыбнулась в ответ. «Выбирать не приходится. Пожала я плечами». «Вчерашний был лучше». Это замечание я оставила без внимания. «А ты откуда, Белочка?» Ответить мне не позволило появление алмаза. Его мамзель еще спала. Ничего удивительного. Этот кабелиной с ней до утра не слазил. Вновь настроение стало портиться. Выглядел мой хозяин так, словно крепко спал двенадцать часов. Свеж, бодр, прекрасен. На меня он не смотрел. Рулеты с куриным филе и тертым сыром, запеченные в духовке, омлеты из трех яиц. Очиталась я, ставя перед ними тарелки. Оба мужчины были в футболках, у обоих красивые загорелые руки, перевитые крупными венами. Но почему-то мой взгляд остановился на руках Рената. «Нашла о чем думать», — тряхнула я головой. Сверившись с меню, я сделала две чашки крепкого кофе и поставила перед мужчинами. Наверняка оба пьют черный. Кексы лежали в плетеной корзинке на столе. Я уже поняла, что Гризли — сладкоежка. «Я тебя докину до хаты. Мне документы нужно Ромке в офис завести». Моя посуду, я ненароком прислушивалась к их разговору. «Ренат, Инна еще спит», — протянул Гризли. «Макс, прекращай бухать. Инна нормальная девчонка, но вечно она тебя терпеть не будет. Думаешь, другая станет закрывать глаза на то, что ты тащишь в кровать девиц? Стоит тебе перебрать? Спиртное делает тебя слишком любвеобильным». «Кто-то и трезвый такой», — огрызнулся Гризли. Несмотря на шум воды и разделяющее нас пространство метров четыре, я хорошо их слышала. С Гризли я была согласна. «Белла!» — окликнул меня хозяин дома. Ренат встал и подошел ко мне. И снова мне стало некомфортно и волнительно от его близости. «В девять приедет охрана. Чуть позже должна подойти девушка, которая будет убираться в доме». После неподолжительной паузы он добавил. «Ты за старшую!» Я кивнула. Меня смущал его пристальный взгляд. В этом костюме и берете я чувствовала себя пугалом. «Если я не успею к этому времени вернуться, покажешь ей комнату рядом со своей!» Он не уходил, а я не знала, что сказать. А еще за нами наблюдал Гризли. «Нужно продукты купить!» Выпалила на одном дыхании. «На обед сможешь что-нибудь приготовить из того, что есть?» Негромко растягивая слова, спросил Алмазов. А у меня от его тембра и тихого голоса мурашки по коже побежали. «Можно что-нибудь найти, конечно. Я неопределенно пожала плечами». «Я вернусь, и мы съездим за продуктами». Я бы предпочла, чтобы он съездил без меня. Мужчины встали и ушли. Никто из них не сказал даже спасибо. Что удивляться, я всего лишь обслугой в этом доме».